Анисимов подошел к окну, опорожненный, источающий розоватый свет печи, намереваясь посмотреть по Дину. Путь к окну преграждала груда заброшенного раскаленного доломита, уже померкшего, подернутого пеплом. Анисимов шагнул на эту груду. «Что вы, сгорите!» — прокричал Головня. «Не красная девица!» — желчно ответил нарком. Однако жгучий жар уже пробрался сквозь подметки. Анисимов быстро отпрыгнул и покосился на директора, не усмехнулся ли тот. Несколько минут спустя они вышли через те же ворота. Наркома нагнал инженер, начальник смены. «Товарищ нарком, возьмите свое стекло. Отдайте мастеру на память. Да и другим пусть оно напоминает, что надо знать инструкции, и знать и соблюдать». По асфальтовой дорожке Анисимов и Головня Опять шагали к домным. Самонадеянный директор был уже слегка проучен. Догадывался ли он, какую головомойку еще учинит ему нарком в доменном цехе. Почти две недели на заводе пребывала специальная бригада наркомата, которую Анисимов по своему давнему правилу послал впереди себя. Ему сразу же, лишь он сюда приехал, доложили, что головня-младший затеял какие-то сомнительные опыты в доменном цехе. Затеял, не осведомив об этом наркомат, не спросив разрешения. Такие нравы были еще живучие в металлургии. У каждого барона своя фантазия. Этой поговоркой вновь назначенный строгий нарком уже не раз характеризовал порядки на заводах. Он, прошедший выучку у родоначальников стальной промышленности, англичан, побывавший затем и в Германии, воспринявший немецкую точность, пунктуальность, Не допустит, чтобы на заводах каждый мудрил по-своему. Никаких нарушений в выверенной и надежной технологии не потерпит. Ведет дисциплину. И головня ты или не головня, именит или не именит, а за самоуправство спустят с тебя шкуру, как и со всякого иного. Возле дорожки расположилось еще одно низенькое небольшое здание. Что здесь? Столовое доменного цеха. «Ну-ка заглянем. Где тут черный ход?» Так Анисимов поступал всюду. Казовой стороне не доверял. Появлялся негаданно, с черного хода, с задворок, застегал невзначай. Спустившись по истоптанным каменным ступеням в полуподвал, они вошли в темноватое, примыкавшее к кухне помещение. Несколько женщин чистили картошку. Все приостановили работу, поглядывая то на Горбоносова, молодого директора, то на бледного, в шляпе, никому тут неизвестного начальника. Анисимов всмотрелся, произнес «Почему так толсто срезаете?» ответила одна из женщин. «Гнилая же». Анисимов подошел ближе, наклонился, взял с пола картофелину, потом другую. «Нет, не гнилая». Нарком кинул картофелины, еще постоял, повернулся и вышел. На воле достал платок, вытер испачканные пальцы, и головне едко сказал «Толстоватые очистки. Тащут домой. Поросят держат». И ничего более не прибавив, делай, мол, выводы сам, зашагал к высевшейся невдалеке доменной печи номер один. Петр по-прежнему шел рядом. По железной лесенке, тоже красноватые от налета рудные пыли, Они поднялись к печи, издававшей низкий ровный гуд. Пройдя в пираметрическую будку, там то и дело на панели вспыхивали и потухали разноцветные глазки, Анисимов сел, придвинул к себе, развернул журнал плавок. На вопросы наркома отвечал начальник цеха, такой же молодой, как и директор, одетый в такую же блекло-синюю куртку. Порой волнение принуждало его запинаться, он пятнами краснел, Анисимов еще ни словом не обмолвился о самоуправных выдумках, введенных в цехе. Верный себе он хотел сначала уличить собеседника в незнании дела, сбить, высечь его. И, не поднимая журнала глаз, спросил. Почему вчера на второй печи дали пять холостых колош? Начальник цеха затруднился. Five… Эм, вчера? <guys> «Да, да, вчера!» Стоявший здесь же директор вдруг вмешался. «На втором номере вчера не было холостых колош. Вы ошиблись, товарищ нарком!» Петр Головня говорил твердо, но тоже волновался.